Евгений Пермяк, «Золотой гвоздь» Без отца Тиша рос, в бедности. Ни кола, ни двора, ни курицы. Только клин отцовской земли остался. По людям тише с матерью ходили, маялись. И ниоткуда, ни на какое счастье, надежи у них не было. Совсем мать с сыном руки опустили. Что делать, как быть, куда голову преклонить. В четыре ручья слезы текут, в два голоса голосят. И есть от чего. Только вытье и нытье никогда делу не помогали. Так им и сказала одна старушоночка и присоветовала к кузнецу Захару сходить. Он, говорит, все может, даже счастье кует. Как услыхала мать,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 Золотой гвоздь скуешь, и он сам тебе счастье принесет. Ты только пособляй ему. Дяденька, да я же отродя не ковывал. И я, говорит, кузнец не кузнецом родился. Раздувай горн. Стал кузнец показывать, как мехами горн раздувать, как уголье подсыпать, как железо огнем мягчить, как клещами подковку брать. Не сразу утихо на дело пошло.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 Очень ему гвоздь полюбился. Глаз с него не сводит. Одно горько. Угас золотой гвоздь. Остыл, потемнел. — Не горюй, тиша, позолотеет, — говорит кузнец. — А когда он позолотеет, дяденька Захар? — Тогда позолотеет, когда ты дашь ему все, что он просит. — Ничего он, дяденька кузнец, не просит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 Облюбовал Тише сосенку и, ну, рубить. Не успел бедняга и кору пересечь, как схватил его лесник. Ты зачем, вор-разбойник, лес рубишь? Тише на это по-хорошему ответил, кто он и откуда, и для чего ему нужен сосновый столб. Лесник видит, что перед ним не ни вор, не разбойник, а вдовий сын, кузнеца Захара выученик. Вот что говорит. Коль тебя. Кузнец научил, как золотой гвоздь сковать, и я тебе помогу. Иди в лес, делянку выруби, за работу столб получишь. Делать нечего, пошел тише в лес, день рубил, два рубил, на третий день делянку вырубил. Столб получил, на отцовскую землю его отнес. А земля буряным репейником заросла, некому работать на ней было. Притащил Тише столб, а вкопать его нечем. «Да зачем тебе лопать и горевать?» — говорит ему мать. «Гвоздь сковал, топор сковал. Неужели лопатку не загнешь?» Дня не прошло, смастерил Тише лопату. Глубоко вкопал столб, счастливый гвоздь вбивать стал. невелик труд гвоздь вбить, когда свой топор, а у топора такой обух, что плясать на нем можно».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 «Ну, что тебе бессловесный гвоздь сказать может? Не золотеет, значит, еще чего-то просит. А чего? Мысли Мыслимо или дело, чтобы столб, гвоздь, хомут, да конь под дождем мокли?» Стал тише столб крышей покрывать. Покрыл, а гвоздь не золотеет. Видно, мало ему одной крыши, решил про себя тише и принялся конюшню рубить. «Теперь-то уж он все мог».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 Мол, еще был, не научился еще сказки, как орехи, раскусывать, да ядра из них выбирать. Со скорлупой глотал. — Че ж тебе еще, гвоздь, надобно? На это вместо гвоздя конь тише ответ проржал. — Ихи-хи, как мне жить без сахи? — Да ты, буланка, не ржи так жалобно. Если уж я тебя заработал, так саха будет.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 И светлому месяцу было на что поглядеть, порадоваться. Тихон и ночью прихватывал. Пришла осень, сжала вдова хлеб. Тихон обмолотил его, а конь на базар свез. Утварь всякую в новый дом приволокли, а гвоздь не золотеет. И на душе как-то не весело. А чего, почему, милый сын, на душе не весело? Один я, мамонька...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 Чтобы ошибки не было. Ровню. А кто ровня? Моя Дунька, говорит кузнец. Ах ты, чумазый мошенник, взъел вдова. Это Кикимора ему ровня? Немытая, нечесанная, к делу неприученная. А она ему ровня. Ему, макову цвету, золотым рукам, богатырским плечам, на литому телу, да развет дело? Слыхано ли, чтобы орел галку замуж брал?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 Да скажи, чтобы она мне ни в чем не перечила. Выпал первый снег. Повез Тихон Дружков товарищей на заработки, гвозди золотить. Явилась Дунька к вдове. Слыхала я, Дуняша, будто тебе охота моему сыну приглянуться. Уж так охота, тетенька, так охота! Заливается черномазой Дунька слезами и грязь по лицу размазывает. Себя бы наизнанку вывернула. Только бы он с глаз долой не прогнал. А коли так, будем стараться. Я ведь, Донюшка, как и твой отец, колдую, когда придется. Сказал так вдова и подала Дуне веретешка. Не козистая она, Дуня, а силу большую в себе прячет. Дед мой как-то бабу-югу в лесу поймал, порешить хотел. А она от него этим веретежечком откупилась. Сильное веретено. — А в чем его сил, тетенька? — спрашивает Дуня, и на веретешечка косится. Вдова на это отвечает ей. — Если этим веретешечком спрясть нитку тонкую да долгую, то кого хочешь, этой ниткой к себе привязать можно. Тут Дуня повеселела, и хватит веретено. — Давай, тетенька, я прясть буду. — Что ты? Разве такими руками немытыми? Да с такими волосьями нечестными можно пряжу начинать. «Беги домой, в баньке выпарься, умойся, оденься, тогда и прясть будешь». Сбегала Дуня домой, умылась, оделась, и красавица пришла к вдове. Вдова чуть с не упала, и ну обнимать и целовать Дуню. «Скажи, нам, милость какая ты, давай прясть!» Села Дуня прясть, а велетенышка не вертится, нитка не крутится, куделя бугром-комом тянется. А слезы, как же мчуга Ничего, ничего, Дунюшка, так ли мой тише ковать учился, так ли лес рубил, так ли хомут зарабатывал. Приди. День придет, два придет, на третий день нитка получаться стала. — Гляди, тетенька, теперь привяжу. А вдова посмотрела на гвоздь, ухмыльнулась чему-то и говорит, — Такой ниткой не привяжешь. Из такой нитки только мешковину ткать. Доходи до дела. А когда я, тетенька, до дела дойду? А тогда дойдешь, когда веретешечка золотеть начнет. Приняла с за работу. Моток за мотком придет, а веретешечка как было, так и есть. За окном уже морозы трещат, метели метут, а веретешка не золотеет. И спряла Дуня всю куделю и залила слезами. «Вдова к ней не горю, милая дочь. веретешечка то видно, не лучше гвоздя. Мало, значит, ему одних ниток, холста требует. Давай ткать». «Что ты, тетенька, нитки и Чем тогда я тишу к себе привяжу?» А вдова ей в ответ. «Нитка в мотке — нитка, а в холсте — сила». К весне Дуни и заткала все нитки. Много холста получилось. Только не знает Дуни, как с холстом быть. Рубаху, Дуняшка, надо из холста сшить. Как наденет рубаху, так и твой. Принялась Дуня за новое ремесло. Где вдова ей подскажет, где сама догадается. На славу рубаха сшилась, только глаза остановить не на чем. Холст и холст. Не стала тут Дуни совет с держать. Сама придумала, как рубаху изукрасить. Но купила шелку, бисеру, серебра, золото. Ину рубаху расшивать, вышивать. Ни руки, не разум, а сама любовь по приполку, по рукавам, по подолу жаркий узор выводила. Маком цветет он, золотом светит, серебром отсвечивает, бисером разговаривает. Глянула вдова на рубаху и чуть языка не лишилась. Глаза ломит узор, сердце щемит. Непременно веретежка позолотеть должно. Схватила она веретежка, до да тайных к кузнецу прибежала. Сказывай, разлюбезный мой сват, черномазый ты, мой мошенник, чем гвоздь золотил. А тебе зачем? Веритежку позолотить надо. Али моя додела дошла. Да приди, погляди, какой узор она вышла. Царевича ослепить можно. Кузнец открыл сундук, вынул снадобье и давай золотить веретено. Да ты не жалей, позолоты, хитрец. От конца до конца золоти. Стоит она того. Говорит вдова, и кузнеца торопит. Охота скорее Дуню порадовать. Позолотили веретежка, и оба, как молоденькие в припрыжку да вскачь, рубаху глядеть побежали. Прибежали ко в дому, глядят ворота настеж. Во дворе тишин конь стоит. Вошли в избу, а в избе тихон в новой рубахе красуется. Из дуни глаз не сводит. Тут вытянул кузнец из стены золотой гвоздь. Вынула из рукава вдова золотое веретено, да и обручили ими жениха с невестой. Народищу, дружков товарищей, полон двор, все сбежались. Всем Люба Тихонова счастья видеть, потому что он никого золотыми гвоздями не обошел и Кузнецову хитрую позолоту трудовой правдой повернул. Для всех, для каждого, ни от кого не скрыл, приходи и бери.